Глава 17. Стоило только дракоши получить одобрение свыше, как тело пронзила резкая боль. Не самое приятное ощущение. Но после него я, наконец, снова вернула контроль, ощутив, что стала собой. И как только мои родные воспринимают подобную звериную сущность частью себя, как можно вообще сосуществовать с такими чешуйчатыми врединами в гармонии и согласии? И я еще слезы проливала. Страдала от того, что в свое время не получилось встать на крыло, даже не зная, что ждет меня впереди. Глупая. Теперь вот еще и замужество. Парадокс, иначе не скажешь. Хотя, может, действительно пора остепениться? Ведь какая-то часть меня уже давно приняла Эдмара. Еще тогда, после разговора с девчонками. Дракоша затаилась, будто еще недавно и не хозяйничала в моем теле. Если бы не разгромленная спальня, можно было бы все списать на дурной сон. Но, увы, доказательство реальности происходящего сейчас поблескивало золотом на моем запястье в виде брачного браслета Этмара. Интересно, как он оказался здесь, если искорка надела его себе на хвост? Очередной вопрос в копилку оставшихся без ответа. Растрепанные испутавшиеся волосы закрывали пунцовое от стыда лицо. Что теперь обо мне подумает Снежный? «Прости», — выдохнула я, обращаясь к Рейману, одновременно с этим проверяя на себе наличие одежды. Не думала, что со зверем справиться так сложно. «Сложно, но возможно», — усмехнулся Гер, а я вздрогнула, совершенно забыв о его присутствии. «Тебе еще повезло, что первый оборот закончился без последствий». «Без последствий? Ты серьезно?» Возмутилась я, поднимаясь с пола. «То есть, по-твоему, то, что драконица разгромила половину дома, это ерунда? А то, что я теперь замужем, это мелочи? Ну, насчет первого, Рэй меня поможет все восстановить. Ведь так, Снежный? А насчет второго... Хм, поможет он же, но уже тебе». Бросив быстрый взгляд на Этмара, оборотень попятился к двери. Вернее, к тому, что от нее осталось, продолжая скалить зубы в улыбке. «Пойду займусь завтраком, не буду вам мешать». «Кстати, друг, если что, не забывай про мой чуткий слух. Решишь закрепить брачный союз делом? Ставь звуконепроницаемый купол». «Ах ты!» В смеющегося мужчину полетела пущенная мною подушка, но тот ловко увернулся от летящего в него снаряда и через мгновение громоподобный хохот уже раздавался с лестницы. «Не обращай внимания!» Стаскивая разорванную рубашку, открывая при этом волнующую картину широкого разворота плеч и тугого переплетения мышц, проворчал Рэй. «Этот балбес сам не знает, что говорит. Привык зубоскалить по поводу и без». «Сам ты балбес!» Раздался снизу нахальный голос. «Если вместо того, чтобы доказать девчонке правильность ее выбора, вернее, ее драконицы, занимаешься не пойми чем». Недовольное рычание слетело с губ Этмара, и вокруг нас тут же засиял звуконепроницаемый купол, закрывая от любопытных ушей хозяина дома. «Знаешь, меня сейчас заботит не это». Отвернувшись, чтобы демон не заметил вновь вспыхнувший румянец на моих щеках, — произнесла я слегка срывающимся шепотом. «Правда?» — удивился Рэй. «А что же тогда?» «То, что моя белоснежная вредина действовала по чьей-то наводке». Справившись с волнением, я снова обернулась к Снежному, обрадовавшись, что на его плечах уже красуется сюртук, позволяя сохранить ясность мыслей. «Это может показаться странным», но я слышала на грани сознания невероятный по красоте женский голос, который сказал, цитирую дословно, что искорка умница и все правильно сделала, что теперь крылья триады наконец разберутся в своих отношениях и уже точно нас не подведут». «Что и требовалось доказать», — пробормотал Рэй. «Ничего не хочешь мне рассказать?» поинтересовалась я, ощущая буквально физически, что Снежный от меня что-то скрывает. «Хочу», — кивнул он, и, повернув к себе спиной, провел ладонью по моим волосам, отчего те под действием магии стали вновь гладкими, а потом и вовсе заплелись в замысловатую косу. Его забота казалась такой естественной и искренней, что, не сдержавшись, я коснулась затылком его груди и слегка потёрлась в знак благодарности. Мужчина удивлённо замер, а я, чувствуя над ним некую власть, что будоражило и делала меня сильнее, повернулась в его руках и заглянула в потемневшие от волнения синие глаза. «Ты всеми силами стараешься меня оберегать, несмотря на мои капризы, за что я тебе очень благодарна». Мурлыкнула, наблюдая, как расширяются зрачки, заполняя собой всю радужку, как под моими чуткими пальцами грохочет в мощной груди сильное сердце. Обещаю, что впредь буду вести себя сдержаннее. Но и ты не дави на меня, пожалуйста. Мне нелегко принять случившееся, но я постараюсь. Просто я всегда думала, что сделаю выбор сама, а тут все решили за меня. Может, это самый правильный для меня выбор, не спорю, но тот факт, что сделан он не мной, заставляет все принимать в штыки и злиться. Широкая ладонь накрыла мою, прижимая сильнее к мужской груди, словно принимая выдвинутые условия, после чего Этмар на шаг отступил, давая возможность вздохнуть свободнее. Я даже не замечала, насколько, оказывается, была напряжена, но сейчас почувствовала себя гораздо увереннее. Прекратилось то метание в мыслях, не дававшее покоя, Будто свершившееся замужество поставило точку в череде капризов, и теперь передо мной распахнула двери совершенно иная жизнь, наполненная другими радостями и заботами. «Так что ты мне хотел рассказать?» Вспомнив о прерванном разговоре, спросила я. Мгновенно подобравшись, словно тема предстоящего разговора вызывала в нем настороженность либо неуверенность в правильности суждения, Рей заговорил. Когда мой предок позвал своих воинов, там у колодца душ, один из них, появившись, сразу же спросил, вернулись ли боги в этот мир, а когда увидел на моем лице растерянность, уточнил, было ли легендарное затмение, предсказанное древним оракулом. «У нас должно быть затмение? Когда?» «Судя по некоторым уточняющим признакам, уже в этом году», ответил тот, одновременно запустив в воздух потоки магии, что, соприкасаясь с обломками кровати, собирали их в единое целое. Я тоже еще в детстве слышала легенду, что Высшие покинули наш мир, бросив его на произвол судьбы. Но так ли это на самом деле? Можно ли считать легенду тем самым источником, которому стоит доверять? И как с этим событием связаны мы? Скоро узнаем оценивая результат своих трудов в виде восстановленной кровати, пробормотал Рэй. Сдается мне, что самое веселье мы не пропустим точно. Судя по тому, что вокруг нас происходило, снежный прав, впрочем, как всегда. Оставалось надеяться, что после этого веселья мы останемся целыми и невредимыми. Закончив восстанавливать разгромленную моей дракошей спальню, мы спустились вниз, где ждал ухмыляющийся оборотень, осмотревший нас при встрече с ног до головы. «Слабак!» — озвучил он результат своих наблюдений. Сдался, даже не попробовав наладить контакт. «Если дело пойдет так и дальше, она от тебя сбежит к тому, кто посильнее и поувереннее в себе». «Гер, если ты сейчас не заткнешься...» — начал демон, и в его голосе можно было разобрать неприкрытую угрозу. «Понял, понял, молчу». Примирительно подняв руки, улыбнулся тот. «Есть-то будете, горе-молодожены». От плиты подозрительно пахло горелым. Видимо, в какой-то момент Герланд отвлекся от приготовления пищи. Но, несмотря на это, яичница с беконом получилась на славу. Ну или я проголодалась настолько, что мне показался невероятно вкусным даже такой простой завтрак. Я вообще в последнее время стала за собой замечать, что проще отношусь ко многим вещам. И жить как-то сразу стало полегче. Твоему зверенышу нужна еда, чтобы расти и становиться сильнее. Наблюдая с улыбкой за тем, как я уплетаю за обе щеки приготовленные им блюда, выдал Гер. «Уж это ты можешь поверить. Я знаю, о чем говорю. Так что забудь слово «диета» и прочие женские глупости относительно еды, которые совершенно не касаются существ с двумя ипостасями. «Никогда не переживала по этому поводу», — отмахнулась я. «И тем более не стану переживать сейчас». «Вот и правильно», — подхватил тот. «Помню, в приюте меня все время преследовало чувство голода, хотя ел не меньше, чем остальные. А оказалось, мой медведь уже давненько разгуливал по ночам в ближайшем леске». А я даже не подозревал, что являюсь оборотнем. Пока однажды меня не просветил наш сторож. Хороший был дядька, правильный, не сдал меня, хотя имел право. Я же его подрал тогда слегка. По сравнению с этим разрушенная спальня и женитьба, в которые и так все шло, кажутся действительно мелочью. Без обид, друзья. «Да какие тут могут быть обиды?» Дернул плечом Рейк выражая тем самым своё мнение, и в этот раз я была с ним согласна как никогда. На фоне чужих проблем наши действительно казались не такими значительными. Да, не зря говорят, что всё познаётся в сравнении. Оставшееся время до конца завтрака прошло во обсуждении аспектов роста и становления молодых драконов, а также сходство в воспитании подрастающего поколения с оборотнями. Но, несмотря на откровенный разговор, мне все время казалось, что Гер старательно о чем-то умалчивает. «Он ловец душ. Слышала о таких?» Сонный голос дракоши раздался в моей голове. «Правда, необученный». От этих слов руки мгновенно стали ледяными, и присутствие на земле Гера пещеры с колодцем душ приобрело новое значение. «Да, я таких слышала» да и кто не слышал о легендарных войнаинах первого императора драконов а вот откуда бы о них знать той которая вроде как родилась всего несколько часов назад странно это все ой как странно нам пора протянув раскрытую ладонь другу произнес рей спасибо за помощь всегда пожалуйста ответив на рукопожатие кивнул тот забегайте снова с вами веселея а то скоро совсем одичаю в этой долине. «Обязательно забежим», — пообещал Реймон, открывая портал выверенным движением. А вот я уже не была в этом так уверена. Но время покажет. До конца каникул мы метались по всему континенту, прыгая порталами с одного места на другое. И как бы мне не хотелось пообщаться с подругами, на каждую мою просьбу был один и тот же ответ. «Еще не время». Да, я помнила наставление отца, и к тому же с Реймоном скучать не приходилось, но с девчонками запросто можно было обсудить те темы, которые с ним не решалось. Дело в том, что с каждым днем мне требовалось его внимание все больше и больше, хотелось ощущать ласковые прикосновения его рук, чувствовать жар его тела. И это меня смущало, выбивало из привычного ритма и мешало спокойно жить. Казалось бы, что проще. Признайся, и все наладится. Но тогда получалось, что все мои попытки избежать этого брака были всего лишь прихотью взбалмошной девчонки. А признаться в таком я просто не могла, поскольку прихотью на тот момент свои решения не считала. Дракоша та, еще заноза в зад, в одном месте, объясняла мои возросшие потребности и желания тем, что так действует истинная связь, заставляющая консумировать брак. Но ей-то откуда это знать? Хотя иногда мне казалось, что эта маленькая чешуйчатая вредина знает всё, из-за чего закрадывались сомнения, а не пробудился ли вместе с драконией сущностью во мне кто-то ещё, кто-то древний, как сам мир, наделённый когда-то властью и силой. Но ведь такого не может быть, ведь так... Правда, это заботило меня гораздо меньше, чем отсутствие попыток сблизиться со стороны Этмара. Что, если я ему не нравлюсь? Что, если он уже жалеет о случившемся? С этими вопросами я просыпалась утром, и с ними же ложилась спать. «Да возьми ты его в оборот, в конце концов», — ворчала Дракоша. «Неужели не видишь, что у него скоро пар из ушей повалит от воздержания?» Он мужик, в конце концов, а ты его держишь на расстоянии. Сам тоже хорош, джентльмен фигов. Выжидает, дает возможность привыкнуть. Ждет, когда созреешь. Ягодка ты наша. Эх, давно бы прижал тебя к стенке и... После этого многозначительного «и» дракоша всегда замолкала а мне потом как минимум с полчаса приходилось прятать свои алые щеки то за веером, то за прядями волос. Конечно, я прекрасно понимала ее намеки, но слышать их от своей звериной сущности — то еще удовольствие. В общем, моя чешуйчатая оказалась личностью крайне загадочной и непредсказуемой. Посоветоваться было не с кем, но и оставлять все на самотек не в моем характере. Поэтому, раз уж мы женаты — и жить раздельно нам никто не позволит, я решила, что пора налаживать отношения. Вот как раз с сегодняшнего дня и начну. По крайней мере, буду знать точно, как он ко мне относится, и не мучиться от постоянного круговорота мыслей «нравлюсь», «не нравлюсь». Про любовь даже не задумывалась. А зря. Истинность компромиссов не признаёт, в чем уже вскоре пришлось убедиться лично. Эту ночь мы провели в маленьком уютном трактире, на втором этаже которого располагались небольшие комнаты для постояльцев. Ступени на лестнице надрывно поскрипывали, когда мы вчера поднимались по ним. Но, несмотря на ожидания, обстановка оказалась вполне приличной, а постель чистой, так что расположились с комфортом. Жаль только, что кроватей было две, а не одна большая, как на прошлых постоялых дворах, из-за чего я промучилась половину ночи, не чувствуя рядом мужа. «Мужа?» Это слово все больше и больше проскальзывало в мыслях по отношению к Этмару и вызывало тихую гордость, а не затаенное раздражение. Я все чаще стала замечать, что задерживаю взгляд на его лице, любуясь голубыми глазами, четко очерченными губами и мужественным подбородком. По развороту широких плеч хотелось пробежаться пальцами и задержать их на мощной груди, спуститься ниже, касаясь каждого шрама. В общем, если я раньше не замечала, насколько он привлекательный мужчина, то сейчас с каждым днём открывала всё новые и новые грани его мужской красоты, удивляясь тому, что не видела этого раньше. Да, не зря по нему пускали слюни придворные дамы на балу у дядюшки. «Нита, ты меня слышишь?» Из задумчивости меня выдернул тихий насмешливый голос Снежного. "Завтрак остывает. Еду, как обычно, мы заказали в комнату. И пока я уплетала второй кусок наивкуснейшего фруктового пирога, Снежный решил определиться со следующим пунктом нашего маршрута. Такс, и куда же мы отправимся сегодня?" задумчиво пробормотал Рей раскладывая карту на столе и пуская по ней в хаотичном порядке маленький магический светлячок с минимальным зарядом энергии, который плавно передвигался, ограниченный пределами карты, пока не угасал над какой-то определенной точкой, куда и открывали портал. Так мы полагались на случай уже несколько дней подряд, устав выбирать очередную точку нашего маршрута и спорить по поводу рациональности выбранного места. «На что указал светлячок?» Облизнув выпочканные в крем от пирога губы, уточнила я, заметив, как Рэй при этом протяжно выдохнул, с трудом отведя от меня взгляд. «Показалось?» «Вот дуреха!» — подала голос чешуйчатая. «Другая бы на твоем месте времени даром не теряла. А она...» «Показалось, не показалось?» «Муж рядом...» А она еще размышляет. Тьфу, бесит. Магия решила, что нам предстоит сегодня посетить столицу моей империи. Была когда-нибудь в гостях у демонов? Этмар сверкал улыбкой во все 32 зуба, радуясь возможности побывать дома, а вот мне почему-то отправляться туда совсем не хотелось. «Почему, почему?» Вновь взяла слово «драконица» потому что там красивые и пылкие демоницы на каждом шагу, готовые скрасить досуг такого видного мужчины. А ты холодна, как кусок льда, да к тому же неопытна в любовных делах совершенно. И брак не консумирован, так что он почти свободный мужчина. Кого он выберет, чтобы провести ночь, как думаешь? Вот же чешуйчатая зараза! Свалилось же счастье на мою голову! Но как бы я ни возмущалась и не фыркала, а ведь она права. Вот только признавать это почему-то было больно.